— Теперь вы сами видите, — жаловались к а р и н ф и н е на совете, собранном в Спарте, — что афины строят козни против вас и ваших союзников. На наш взгляд вам еще никогда не приходилось задумываться о том, до какой степени а ф и н и н е во всем не схожи с вами. И коринфский оратор подчеркнул контраст. а ф и н и н е сторонники новшеств, скоры на выдумку и умеют быстро осуществить свои планы. Вы же, напротив, ничего нового не выдумываете, а просто держитесь за старое. Ответ афинской делегации никак не назовешь примирительным. с о о б р а ж е н и е справедливости никого еще не заставили упустить предоставившийся случай расширить свое могущество с помощью силы. Слабый должен наступать сильнейшему. Это всегда было правилом. «Затяжная война», — предупредили афиняне, —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 Вторглась в Аттику и опустошила земли за городскими стенами. Между тем, как Афины послали к берегам Пелопоннеса боевые корабли, дабы они опустошили тамошние земли и разрушили укрепленные передовые посты. п е р и к л собрал внутрь стен сельских жителей с их имуществом, а овец и скот переправил на острова. Непривычные их городской жизни и недоверяющие горожанам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 Однако Перикл верил, что война будет недолгой. С партии хватит одного только года, чтобы понять, что победа недостижима, и согласиться на мир без уступок, которых она прежде требовала. Стратегия п е р е к л а была безупречна. Эта стратегия провалилась.